Между тем приехали цесаревич и великий князь, и государь, входя в вагон железной дороги, велел мне сесть вместе с ним и его сыновьями. Таким образом, нас было в том отделении вагона всего лишь четверо, и 25 минут от царского села до Петербурга пролетели для меня как миг в неистощавшейся беседе государя, предметами которой были Спиранский, Новосильцев. Гежелинский, Аракчеев, Архимандрит Фотий, Мемуары Массона и другая старина. Я тут снова удивлялся и памяти государя на малейшие подробности, и самому знанию им этих подробностей, из числа которых многие, казалось, совсем не могли бы и достигнуть той сферы, в которой развивалась и протекала его жизнь. Начало мая в 1848 году было совершенно феноменальным. С первых чисел доходило до 23 градусов в тени. И при благодатных дождях и нескольких грозах растительность развилась так, как бывают у нас обыкновенно только в половине июня. 9 числа в воскресенье, после обедни в царском селе, присутствовавших при ней придворных, пригласили к цесаревичу на завтрак. Он был устроен на площадке Камероновской галереи, и в продолжении его играла внизу в садовой аллее военная музыка. Государь, в разговоре со мной коснувшись моего, а потом и своего здоровья, сказал, между прочим, что стоящая на дворе жара очень благодетельно на него действует. А на вопрос мой, каков его сон, отвечал этим я благодаря богу до сих пор жаловаться не могу сплю прекрасно, но это для меня и дело первой важности без еды или с едой самой скудной я могу пожалуй обойтись хоть пять дней кряду но спать мне необходимо, и я свеже готов являться на службу только тогда, когда высплюсь по крайней мере семь или восемь часов в сутки хоть бы и не вдруг, а с перерывами В тот же день 9 мая торжественно открыт был Штейнбоковский пассаж, первый по времени построения в Петербурге, а по размерам и красоте один из первых в целой Европе. После молебствия с водоосвещением, завтрака для приглашенных гостей и обеда для рабочих впустили публику. Но этот впуск в первые три дня был только на известные часы. и а с платой по 50 копеек с человека, за что играли постоянно два оркестра музыки и пел хор московских цыган. Хозяином этого пассажа был граф Эссен Штейнбок Фермор, служивший некогда в конной гвардии и женатый на единственной дочери покойного петербургского военного генерал-губернатора, которая вместе с графским титулом и фамилией Эссен принесла ему и весьма значительное состояние. Весь май Петербург веселился напрополую, несмотря ни на приближающуюся отовсюду эпидемическую холеру, ни на продолжавшую корчить всю Европу холеру моральную, вначале и нас так перепугавшую. Везде, на всех островах, На всех загородных гуляниях гремели оркестры музыки, составленные все, кроме военных, из приезжих иностранных музыкантов. Политика, продолжавшая более или менее занимать только самые высшие классы, для всех прочих отошла далеко в тень. И Петербург, как бы не обращая внимания ни на что внешнее, зажил во всем прежней своей жизнью. 31 мая Железная дорога привезла в Павловск необъятные толпы народа. Там у великого князя Михаила Павловича перед Константиновским дворцом велись с песнями многочисленные хороводы крестьян из его Федоровского посада и пели московские цыгане, между тем, как в вокзале играл обыкновенный оркестр гунгля, а в саду раздавался еще хор военной музыки. Целое море музыки, и при том самый разнородный, если сравнить попури гунгля и марши военного оркестра с песклявым воем, как от несмазанных колес русских красных девушек и с дикими, фантастическими мелодиями цыган. Вдруг пробил час холеры. Первым заболел 4 июня прибывший на лодке из Новой Ладоги дьякон Иванов, который, однако же, выздоровел. пятого и шестого новых случаев не было, но с 7 числа болезнь стала распространяться в виде эпидемии и с 10 чрезвычайно быстро разлилась по всем частям города. Заболевавшие умирали большей частью в несколько часов. 17 уже занемогло в один день 719 и умерло 356 человек. 23.1086 и 548, 26.1017 и 576.